Глава 15. Кол поднялся на холм к Тамаре. "Не получилось?" спросила она, заметив его унылое из-за груза вины выражение лица. "Получилось," ответил он. "Я просто думаю, что, кажется, начинаю понимать, почему люди боятся магов хаоса. Может, их стоит бояться." Тамара положила руку ему на плечо. Это нечестно, что тебе приходится всё это терпеть только потому, что ты творец. Это было нечестно по отношению к Арону тогда и нечестно по отношению к тебе сейчас. Мы всего лишь дети. Может, не такие маленькие, как при поступлении в Магистериум, но ещё слишком юные, чтобы нести ответственность за жизни стольких людей. И я считаю, ты отлично справляешься. Если ты так думаешь, наверное, это правда, сказал Кол. Это я виноват, заявил Аарон. А вот и нет, мысленно ответил ему Кол. На этот раз никто из нас не виноват. Тамара взяла его за руку и не отпускала на обратном пути, пока они не дошли до выходов на задание. Внутри их ждали Угрюм и Джаспер и Гвенда. Что случилось? громко спросил Кол, перекрывая другие голоса. Гвенда выглядела ужасно расстроенной, и у Колла от страха кровь похолодела в жилах. Вам нужно это увидеть, сказал Джаспер, немедленно. Он шёл так быстро, что Колу пришлось дважды просить его замедлить шаг, чтобы не отстать. Когда они добрались до их общей комнаты, то обнаружили там мастера Руфуса, выглядевшего до крайности мрачно, а рядом с ним был поглощённый воздухом Он напоминал сероватую дымку, которая рассеивалась чуть дальше контуров его тела, подобно облаку, постоянно меняющемуся и волнующемуся, из-за чего черты его лица слегка расплывались, но Кол смог различить очки, овал лица и даже прозрачные очертания серо-коричневых волос. Кол знал его. Не хотел но знал. Поглощённым воздухом был Аластер, его отец. Больная нога колла подломилась в колене. Он пошатнулся в бок, но успел схватиться за стол. Все мысли разом покинули его. Он не хотел верить тому, что видел, не хотел смотреть на то, что было перед ним, не хотел ничего этого понимать. Папа, -па выдохнул он, Ее едва узнал собственный голос. Тамара ахнула. Как же сильно он тебя любит, сказал Аарон, и Кол едва не разорвало от противоречивых желаний возразить ему и согласиться с ним. Па-па, повторил он, и прозрачная фигура подплыла к нему, и Кол, будто очутился внутри туманного вихря. В этом прикосновении не было ничего успокаивающего. Оно было слишком нечеловеческим, слишком холодным, кол произнёс голос Аластера. Прости, но это был единственный способ помочь тебе. Мы могли найти кого-нибудь ещё, умоляющим тоном возразил кол. Времени не было, ответил Аластер. Но ты ненавидишь магию, закричал кол. В нём проснулась злость, это было нечестно, нечестно, что Аластеру пришлось пойти на такую жертву. Всё это было нечестно, вообще всё от начала и до конца, но Аластер не должен был лишаться всего. Как ты теперь будешь ходить на свои ярмарки? Как ты будешь чинить машины? Как ты их водить-то будешь? Что будет со всем твоим антиквариатом? У него перехватило дыхание. Как мы теперь будем жить вместе? Как нам теперь быть? Я должен был тебе помочь, Кол, сказал Алстер. Я не смогу жить, если с тобой что-то случится. Ты мой сын. А вы его отец, воскликнула Тамара. Вы не должны были этого делать. Вы нужны Колу. Я тоже этого не хотел, признался Алстер. Я буду скучать по возможности ходить с ним в кино, чинить вместе машины, гулять с хавком, быть отцом и сыном, быть частью его жизни, увидеть, как он вырастет и женится, покачать на коленях внука или внучку. Тамара, казалось, сейчас зарыдает. Возможно, это цена, которую мне придётся заплатить за то, что я все эти годы не рассказывал 콜лу правду о магии, продолжил Аустер. что не доверял ему, когда он в этом нуждался. Мы должны доверять тем, кого любим. Теперь мы просто обязаны заставить ассамблею пересмотреть их правила насчёт поглощённых, мрачно заметил Джаспер, чтобы Алстер иногда мог навещать Колла, и чтобы ты, Тамара, могла видеться с Раван. Раван Она судорожно вздохнула. Нам нужно призвать её и остальных. Нас же должны отвезти к башне Алекса на рассвете, да? Алстер раскатистым басом заговорил мастер Руфус. Ты совершил благородный поступок. Благородный и трудный. Даже если ассамблея будет против, в конце концов я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы помочь тебе. Спасибо, мой старый учитель, ответил Аластер. Я буду ждать вас всех на рассвете снаружи у выхода на здание. И он растворился в воздухе. Кол, не в силах больше стоять, сел прямо на стол. В тот момент его совершенно не волновал Алекс, вообще ничего не волновало, кроме отца. Он мог думать только о Баластере. И что отныне тот всегда будет в порядке, но в то же время уже никогда не будет в порядке. Тело и мозг будто онемели. Он чувствовал себя странно беспомощным. Тамара Гвенда Джаспер сказал Руфус: "Отправляйтесь к себе и подготовьтесь к завтрашнему дню. В своих спальнях вы найдёте новую форму". В её ткань вшиты заклинания, отражающие чёрную магию. Не знал, что так можно, восхитился Аарон. Колом, останься на минутку, попросил Руфус. Я хочу кое-что тебе сказать. Остальные ушли. Тамар неохотно, кол видел, что она хотела остаться с ним. Ему тоже нужно было собираться, рано утром они должны покинуть школу. Но он будто не мог заставить себя подняться на ноги. Поступок Аластера стал последней каплей. "Кол, начал мастер Руфус. Ты должен кое-что знать". Кол поднял на него взгляд. "За все эти годы у меня было много учеников", продолжил мастер Руфус. "Какие-то из них стали лучшими за всю историю магистериума". другие худшими. Кол молча слушал и ждал, когда уже он подберётся к той части, где начнёт ругать его последними словами. Знаю я, не всегда был рядом, когда ты во мне нуждался. Я считал, что ты, как никто другой, должен сам найти свой путь. Часто мне с огромным трудом удавалось сдержаться и не протянуть тебе руку помощи, но когда тебе предоставили шанс сбежать, Но вместо того, чтобы сразиться с поглощённым хаосом, ты им не воспользовался, мастер Руфус наклонил голову. Думаю, тобой я горжусь больше всех своих учеников. Хм, протянул Аарон. Завтра я буду рядом, пообещал Руфус. Что бы ни произошло, я буду на твоей и Тамариной стороне, и для меня не будет больше чести. Кол кашлянул, прочищая горло. Спасибо, мастер Руфус. Мастер кивнул и ушёл в своей обычной манере, не прощаясь. Кол с трудом переставляя ноги, потащился в спальню. Хевик всё это время просидевший там запертый в восторге принялся прыгать вокруг него. Кол упал на кровать и попытался заснуть. Он сомневался, что у него получится. Но усталость и пережитое потрясение сделали своё дело. Проснулся Кол в приподнятом настроении. Он всё ещё беспокоился из-за папы, но судьба поглощённого воздухом уже не представлялась ему чем-то беспросветно ужасным. По крайней мере, его папа не состарится и не умрёт, как другие отцы. Алстер переживёт Колла, и да Может, он больше не сможет готовить ему ужины и заботиться о нём, как раньше. Но Аластер никогда не был великим поваром, а Кол, скорее всего, отправится в коллегиум, если не умрёт. Недолго продержался твой позитивный настрой, заметил Аарон. Ты же меня знаешь, отозвался вслух Кол. Нелегко делить с кем-то комнату, а голову ещё тяжелее, но я рад, что всё это время ты был со мной. Я рад, что это ты был в моей голове. Что бы ни случилось, ты навсегда останешься моим самым лучшим другом. Не многие согласились бы с таким соседством, ответил Аарон, и почти никто бы не стал так рисковать, как ты, чтобы вернуть меня к жизни. Ты всегда ведешь себя так, будто обязан мне за то, что мы друзья, потому что я правильный, вежливый и нравлюсь людям. Но это я должен быть тебе благодарен, Кол. Я благодарен, кол улыбнулся. Ему было немножко неуловко, но в остальном, надевая предоставленную магистериумом форму, он чувствовал себя на удивление спокойно. Затянув шнурки на ботинках, он прицепил мерик к поясу и вышел в общую комнату, где увидел целующихся на диване Гвенду и Джаспера. И это немного походило на то, как если бы ты чудесным весенним утром прогуливался по лугу из ромашек и тебя внезапно переехал грузовик. Эге! вырвалось у Аарона. Мои глаза! закричал Кол и хлопнул по ним ладонью. Тамара зашла в комнату ровно в ту секунду, когда Джаспер и Гвенд а отпрянули друг от друга. В чём дело, спросила она, нахмурившись. Я услышала крик. У Джаспера слегка порозовела шея. Мы, ну, э, просто решали кое-какие проблемы между нами, Гвенда смущённо смотрела в пол и едва заметно улыбалась. Этого я не ожидал, немного обескураженно сказал Кол. Ты шутишь? пихнула его локтем в бок Тамара. Да по ним за версту было видно. Думаешь, к чему был весь этот флирт в машине? Флирт, переспросил Джаспер. Теперь уже в его голосе зазвучало досада, но Гвенда и Тамара лишь улыбнулись друг другу. Ладно вам, отмахнулась Тамара. Пора завтракать. А потом нам предстоит сразиться с вселенским злом. Настоящим вселенским злом. Ели они быстро, Гвендей и Джаспер держались за руки, и Кол всё думал: может, он должен притянуть к себе Тамару и поцеловать или взять её за руку или ещё что-нибудь? Несправедливо, что Джаспер, несмотря на все свои кломские замашки, разбирался в отношениях и девушках, а иногда и в магии лучше Кола. Ты нравишься Тамаре, сказал Аарон. Помни, сегодня мы оптимисты. Ты всегда оптимист, буркнул себе под нос Кол. В этот момент в дверь постучали, и стало не до споров. В комнату зашли мастер Руфус, мастер Милаграс и член ассамблеи Грейвс. Они принесли с собой магические верёвки. Э мы не станем крепкого связывать, пояснил Грейвс, но всё должно выглядеть так, будто мы соблюдаем его требования. Тамара сказала мастер Милаграс: "Твоя сестра здесь, и она хочет с тобой поговорить". "Раван?" спросила Тамара. "Её ещё не призвали. С тобой хочет поговорить Кимия, она ждёт у врат снаружи". Кол вдруг вспомнил, что Алекс хотел заполучить и Кимию тоже, потому что до сих пор считал её своей девушкой. Ещё Кол вспомнил, когда видел её в последний раз. Она обнимала Алекса, пока тот злорадно ухмылялся, а у Тамары был такой вид, будто ее пнули в живот, так что особой симпатии Кол к ней не испытывал. Тамара с трудом сглотнула. Хорошо, я увижусь с ней. Они вышли в коридор вслед за мастером Руфусом. Оптимистическое настроение Колла быстро сменилось напряжением под пристальными взглядами молчаливых учеников, мимо которых они проходили. Он был практически уверен, что большинство из них понятия не имели, что происходит, но они знали достаточно, чтобы чувствовать наступление беды. Если оно то пошло, многие собственными глазами видели атаку Алекса, Да и золотую башню на горизонте, устремленную в небо подобно острыму кинжалу, сложно было не заметить. Кол оглядывался по сторонам, подмечая знакомые детали: дверь в его старую комнату, ту, что он делил с Тамарой и Аароном, коридор, ведущий в столовую, извилистый путь до библиотеки, складывающийся в узоры, светящиеся камни в стенах, лестница по направлению к галерее. Его не покидала мысль, что он видит всё это в последний раз. Внезапно он услышал громкий лай. Хевок выскочил из-за двери их комнаты и бросился к ним, едва не сбив колло с ног. Подпрыгнул, поставил передние лапы ему на грудь и отчаянно заскулил. "Что такое?" кол погладил волка по голове. "Что не так, дружище?" "Ничего", ответил Аарон. "Он хочет пойти с тобой." Он просто хочет пойти с нами, сказала Тамара. Не нужно было его оставлять. Но он больше не охвачен хаосом, возразил Кол. Нечестно брать его с нами. Разве это не замечательно? вмешался Руфус. Что он хочет пойти с тобой из любви и верности, а не потому, что привязан к тебе хаосом. Он твой волк и, думаю, заслужил своё место рядом с тобой. Из магистериума они вышли в шестером. Мастер Руфус, Тамара, Гвенда, Джаспер, Кол и Хэвок в качестве замыкающего. Кол тотчас увидел химию. Она стояла почти вплотную с мистером и миссис Раджаве. Все трое с тревогой смотрели на Аластера, который парил в воздухе неподалёку, но не слишком близко от членов ассамблеи. Учитывая случившееся с Раван, Кол не был уверен, что он вправе осуждать Раджави за их отношение к Калэстору. Поглощённый любой стихией, наверняка внушал им ужас, но и не осуждать не мог. Тамара немедленно побежала к своей семье, а Кол и остальные подошли к Калэстору и магам. Хэвик и Кол поприветствовали Алстера. который провёл воздушной рукой по волосам сына слегка взлохматив их, но это было не похоже на полноценное прикосновение. Хевик обнюхал его всего, и встревоженно лая прошёлся у него между ног. Вокруг них толпились члены ассамблеи и несколько незнакомых коллумагов, которые рассказывали об устройстве башни. Судя по всему, они возвели настоящее роскошное жилище. С домашним кинотеатром и кучей спален, но использовали магический строительный материал, тот самый, из которого был построен паноптикум. Внутри такого строения Алексу будет намного сложнее призвать новых созданий хаоса, и маги планировали запечатать все входы и выходы, как только кол со стальными окажутся в башне. Свойство этого материала позволит магам видеть всё, что будет происходить внутри, и если представится шанс прийти на выручку. Но тогда Алекс Страйкс сможет призвать других элементалей хаоса, заметил Грейвс. Скажи ему, что их помощь не понадобится, предложил Аарон. Людям нравится слышать подобное. Но что если она нам всё-таки понадобится, спросил Кол. Просто скажи, настаивал Аарон. В любом случае он вряд ли станет нам помогать, но он посчитает тебя смелым и проникнется к тебе большей симпатией. Иногда Аарон его немного пугал. Нет, очень сильно пугал. Я справлюсь с Алексом, сказал Кол. Грейвс не смог скрыть облегчения, не желая давать новых обещаний. Кол направился к Тамари, которая разговаривала со своей семьей. Я всем только и твержу о том, как сильно я сожалею, говорила Кимия. Я не понимала, как зол был Алекс. Я думала, это забава такая, создать собственную организацию и сделать что-то свое. Алекс говорил, что ассамблея всем врет о смерти Константина, что они просто хотят держать всех в страхе. Но потом я узнала. Что это правда про Константина? И решила, что Алекс не ошибается и во всём остальном. И я подумать не могла, что он навредит Арону. Если бы я знала, всё было бы по-другому. Тамара с подозрением посмотрела на сестру. Он хотел навредить всем и сделал это. Я поверила в того, кто был мне дорог, сказала Кимия, бросив красноречивый взгляд на Колла. что было абсолютно несправедливо, но, ну, может, слегка несправедливо. Я ошиблась, но сейчас я здесь, чтобы помочь его победить. В глазах Тамары не было ни тепла, ни доверия, иногда кол забывал о её непоколебимом упрямстве. Тебя никто связывать не будет, сказала она. Поэтому первый шаг будет за тобой. Как только мы окажемся внутри, тебе придётся сделать всё, чтобы поглощённые смогли появиться, включая Раван. При звуках этого имени что-то тихо взорвалось, и перед ними появилось небольшое облако из огня и дыма. "Раван", сказала Тамара и с облегчением вздохнула. "Ты пришла". Поглощённая огнём приблизилась, оставляя за собой выжженный след. В языках пламени можно было различить силуэт Раван, её длинные волосы и юное лицо. Моя маленькая семья из воска и фитиля. Вы боитесь меня? Миссис Раджави замотала головой. Я не могу смотреть. Она отвернула мокрое от слёз лицо. Мама, ты не видишь меня? спросила Раван под треск огня. Скажешь, что не знаешь меня? Раван С неподаваемой печалью в голосе произнесла миссис Раджави: "Мы знали тебя прошлую, но мы не уверены, что знаем тебя нынешнюю. Пусть вы не признаёте меня", вспыхнула Раван, "но я всё равно готова сгореть ради вас". "Дочери мои", всхлипнула миссис Раджави. "О, Раван, Тамара и Кимия, неужели я вас всех потеряю? Как же так получилось? Почему именно с нашей семьёй?" Амара и Кимия принялись утешать мать. Кол всегда неоднозначно относился к Раджаве. Они были холодны с ним, но добры к Арону, и он считал их суровыми и жестокими. Но понимание, что сегодня они могут потерять всех своих детей, подсказало Коллу, что следует отойти и оставить их одних. Его немедленно перехватил мастер Руфус. "Кол", сказал он, Пора призвать двух оставшихся поглощенных. Кол последовал за ним в центр образованного магами неровного круга. Джаспер и Гвендоле уже были там. Маги молча смотрели, как Джаспер наколдовал перед собой небольшую булькающую лужу. Он опустился перед ней на колени и дотронулся до воды. Лукас позвал он и от неожиданности отпрянул, когда прямо из лужи выросла колонна воды, из которой появился Лукас. Маги захали, и кое-кто даже попятился. Настал черёд Колла. Он достал из кармана кварц Греты, наклонился и изо всех сил ударил им о камень. Кварц разлетелся на множество блестящих фрагментов. Окружающие, выжидающие, уставились на Колла. Ничего не произошло. "Это сработает", прошептал Джаспер в ухо Колла. "Эгегей!" Произнёс кто-то со скукой в голосе. Все повернулись и увидели Грету, подрагивающую кучу камней, расплажившуюся на краю образованного ими круга. "Я здесь". Она и Лукас помахали друг другу. Аластер медленно подошёл к ним. Раван разбрасывая искры скользнул следом. Маги посторонились, предоставляя поглощённым необходимое им пространство. или же наоборот, предоставляя себе возможность быть от них в стороне.